Тигры-оборотни Множество китайских легенд посвящено тигру. В Китае, как и в большинстве других стран, в которых обитают королевские тигры, наиболее жестоких и коварных представителей этого типа млекопитающих причисляют к людоедам. Однако китайцы объясняют подобные суеверия не тем, что человек являет собой легкую добычу или что, якобы попробовав однажды человеческую плоть, хищник уже не может избавиться от пристрастия к ней, а тем, что к поиску очередной новой жертвы тигра-людоеда побуждает дух последней съеденной им жертвы, который называется Чангуй. Таким образом, был создан целый класс злых демонов, не обладающих обликом зверя и не являющихся зверем-оборотнем. Эти демоны — призраки людей, служащие животным или населяющие их тела. Главное преимущество, которое дает тигру-людоеду Чангуй, состоит в том, что душа погибшего позволяет хищнику выходить на след новой человеческой жертвы, ведь она жаждет освободиться от рабства, а сделать это она может только в том случае, если отыщет замену. Эти души китайцы относят к числу наиболее опасных духов — поскольку они постоянно побуждают зверей к людоедству. Однако души ненавидят свое подневольное состояние и иногда освобождаются от власти своего полосатого властелина, заманивая его в ямы и ловушки, расставленные его врагами. В Синьяне, в провинции Дзянси, один охотник зарабатывал на жизнь ловлей тигров. Он устанавливал рядом с какой-нибудь тропинкой арбалет и каждый день проверял это место. Он постоянно обнаруживал следы лап тигра и спущенную тетиву арбалета, однако стрела не попадала в зверя. Вспомнив старое поверье, что человек, съеденный тигром, становится его Чангуй, охотник забрался на дерево неподалеку и стал ждать. После второй стражи он увидел маленького лохматого призрака в голубой одежде. Призрак осторожно приблизился к арбалету, выпустил стрелу и удалился. Вскоре появился тигр, потоптался рядом с арбалетом и пошел дальше. Теперь охотник понял, в чем дело. Он вложил в арбалет еще одну стрелу и спрятался. Призрак все сделал точно так же, как и в первый раз. Тогда охотник быстро спрыгнул с дерева, опять вложил стрелу и укрылся на дереве. Почти сразу же появился тигр. Когда он задел за шнур, арбалет выстрелил. Стрела попала тигру прямо под ребра, и тот испустил дух. На этот раз призрак появился лишь спустя долгое время. Увидев, что тигр мертв, он начал прыгать и хлопать в ладоши от радости, после чего исчез. Практически все распространенные в Китае представления о Чангуй подробно описаны в одной из легенд, которая повествует о том, как призрак вошел в телесную оболочку своей матери и ее устами поведал о своих злоключениях во время пребывания в плену у тигра. В деревне, расположенной у подножия гор Цзиншань, в провинции Чжэцзян жила одна семья, у которой был ребенок 15 или 16 лет, погибший в лапах тигра. Его мать не в силах вынести горя, тяжело заболела. В один из дней, с наступлением ночи, она вдруг села в кровати и голосом своего давно исчезнувшего сына протяжно запричитала: «О, мать! О, отец! Не печальтесь слишком сильно! Таково было небесное предначертание для вашего сына!» «Кто ты?» — в испуге воскликнул отец. «Отец, вы не узнаете своего сына?» — был ответ. У меня не было более сил выносить беспредельную печаль матери по мне, поэтому, когда Великий, то есть Тигр, удалился, я выкроил время, чтобы прийти домой и дать ей утешение. Тогда отец упросил сына рассказать свою историю. «Как только я получил первые раны», — ответил сын, все мое тело пронзило нестерпимая боль, но тут тотчас же появился второй слуга». «Какой слуга?» — не понял отец. Каждому вновь прибывающему слуге велено нести с первым большую сеть. С приходом нового слуги первый слуга получает облегчение. Вот почему, когда старый слуга видит вновь прибывшего, он преисполнен радости. Ведь сеть очень тяжела. «И что же они делают с нею?» спросил отец. «Сетью мы ловим людей, которых затем съедают. Никто из пойманных сетью не избежал этой участи. Все они попали под власть тигров». Когда тигры уходят в другую область, мы сопровождаем их до границы, а когда они возвращаются, мы встречаем их, и тогда Чангуй опять не ведают ни отдыха, ни покоя. Для тех, кто был убит тиграм, не полагается гробов, их следует сжигать, потому что иначе они должны будут нести гробы с собой. А это лишь усилит их страдания, поскольку увеличит тяжести и без того тяжелые ноши. В конце сын устами своей матери сказал — «Со мной здесь и другие духи. Они жаждут увидеть своих родственников. Прошу вас, отец, позовите их сюда». Отец взял факел и обошел всю деревню, и родственники всех тех, кого, начиная с годов Дзяцзын, утащили тигры, числом более пятидесяти собрались в его доме. Мать говорила голосом каждого из погибших, и рассказы ее сопровождались слезами. Она говорила на протяжении всего дня и пришла в себя только с наступлением ночи. С того самого времени она поправилась и еще много лет прожила в родном селении.